Глава 8. Каждый день, кроме воскресенья и четвергов, когда отворялась дверь и появлялся человек в сюртуке, все знали, значит, половина пятого, равнехонька половина. И так было уже много лет. Человек в сюртуке входил, снимал цилиндр и секунду как будто раздумывал, куда его девать, потом неизменно пристраивал на вешалку, С правой стороны от двери приподнимал полы своего черного одеяния и, слегка отдуваясь, садился в уголке за столик. Усевшись, он прищуривался, и тогда его темная старческая кожа собиралась морщинами вокруг глаз, поглаживал прокуренные пожелтевшие усы за скарузлыми подушечками коротких и толстых пальцев, деликатно заказывал кружку пива и отвешивал церемонный поклон хозяйки, которая всегда отходила от конторки, чтобы поболтать с ним. Они были одних лет, оба ветераны различных родов оружия. Его сюртук, жесткий крахмальный воротничок и штиблеты с резинками подходили к ее накладным кудерькам и никем теперь не тревожимому слою румян на морщинистых щеках, а также к черному кружевному корсажу сквозь который виден был цветной чехол и краешек белой рубашки. В половине пятого в «Ласточках» редко бывали клиенты, и барышни Позеллой перелистывали иллюстрированные журналы или занимались рукоделием. Но у них вошло в обычай не бросаться к человеку в сюртуке. Прежде всего ему полагалось побеседовать с хозяйкой. Беседа продолжалась минут семь-восемь. Потом он с улыбкой... Взглядывал на барышень, и они собирались вокруг него. Барышень было шестеро — Сюзанна, Люлю, -Лю, Мадо, Эрмина, Андре и Паула. Все довольно толстые, за исключением долговязой Эрмины. Все носили цветные рубашки и черные чулки, нарочно ходили распустехами, без лифчиков. Только Эрмина, чтобы отличаться от других, всегда была в розовом бюзгальтере. Стены бара были покрыты зеркалами с граненными скошенными краями. На задней стене по зеркалу змеилась трещина. Грех некоего пьяного клиента. Разбитые места скрывала роспись, изображавшая ветки глициний. Налево была дверь в красную гостиную, задрапированные портьеры из выцветшего зеленого бархата с золотым узором. В красной гостиной, по дороге в спальне, Происходила сортировка клиентов, а оттуда частеньки доносились песни и хохот, но только позднее, когда включали свет. И летом и зимой лампы зажигали часов в 5 в половине шестого вечера. В тот час, когда приходил человек в Сюртуке, редко-редко случалось, чтобы в кафе торчал посетитель, обычно какой-нибудь малый фуражки, артельщик, развозивший по магазинам минеральной воды или рассыльные. В «Ласточках» было разве что чуть-чуть дороже, чем в любом второразрядном кафе. Когда органчик не играл романс «Брюнетка с нежными глазами», тут царила чисто провинциальная тишина и спокойствие. Не верилось, что заведение находится в двух шагах от площади республики. Но господин в сюртуке приезжал в метро. Однажды кто-то видел, как он выходил из станции. Он стремительно пересекал площадь едва не попадая под омнибусы, и мигом оказывался на узкой улице, которая тянется параллельно бульвару. На пороге кафе оборачивался, словно боялся, что за ним следят. Он бывал в «Ласточках» уже несколько лет, и все же у него каждый раз билось сердце. А что он, спрашивается, делал дурновы? Раза три-четыре в год поднимался на второй этаж только из всего, Должно быть, он был не богат, кроме того, хозяйка заведения, госпожа Тавернье, очень уважала этого клиента, вероятно, за то, что он умел поддержать разговор. И манеры такие приличные. Видно, что человек образованный, хотя трудно было определить, какая у него профессия, из какого он круга. Для человека светского, слишком учтив с барышнями, Больше похож на бывшего адвоката. Иногда он произносил латинские фразы. Жил он, должно быть, около Ботиньоли. Однажды у него это вырвалось. Но ведь нельзя же выпытывать у клиентов, кто да что да где живешь. Когда он глядел на женщин, то заметно было, что он не такой уж старик, каким кажется. А на вид ему можно было дать куда больше шестидесяти. Рост он был, выражаясь деликатно, невысокого. Лицо дутловатое, кожа на шее обвисла складками. Цвет лица землистый, густые брови, кошачьи усы, остатки совсем еще черных волос старательно зачесаны для прикрытия огромной лысины. Нельзя сказать, что он очень уж толст, но шеи у него совсем не было и вообще чувствовало, что ему не так-то легко повернуться на своих коротких ногах. Так как он еще не потерял проворство... Незаметно было, что он дурно сложен. Впрочем, он, может быть, и не был дурно сложен. Главное, это заключалось не в этом, а в том, что он всегда был преисполнен печали, не оставлявшей его, даже когда он смеялся. Если он тискал подавальщицу, то проделывал это украдкой и с таким видом будто просит извинения, хотя чего уж тут такого особенного? Говорил он басистым голосом, слегка раскатывая звук «Р». Вероятно, был уроженец турения. Из жилетного кармана у него свешивалась серебряная цепочка часов, а часы были большие, вроде старинной луковицы. Около шести часов он неизменно вытаскивал их и смотрел на циферблат. В четверть седьмого он вставал и уходил. Ровно в четверть седьмого. Некоторое время на мраморном столике еще стояла его пустая кружка с каемкой пивной пены по краям. Потом приходил новый посетитель, отталкивал кружку, а вместе с ней воспоминания о господине в сюртуке. Свет весело играл, на фасетках зеркал, органчик заканчивал крутить валик, что-то в нем шуршало, как будто наворачивалась на катушку бумажная лента, И потом снова раздавался роман. Мадо придумала называть человека в сюртуке Пьером в честь своего дяди. И так это имя за ним осталось. Нельзя же спрашивать у клиента, как его зовут. Это не деликатно правда? Ну, пусть будет Пьером. Госпоже Тавернье очень нравилось, что господин Пьер разговоры ведет в грустном тоне. Ведь и у нее тоже судьба сложилась не так, как ей бы этого хотелось. Слов мне все-таки лучше кончить жизнь так, как она, чем на скамейках бульвара или в больнице. Он рассказывал ей о своей молодости, и заметьте, что ни в молодости, ни позднее ничего особенного в его жизни не случалось. Но что происходило, когда он уже распрощался с молодостью, то есть когда ему... Уже стало за тридцать, об этом он говорил очень сдержанно. Так же, как и о том, что он делал теперь за пределами ласточек, где он бывал ежедневно и проводил там около двух часов. Зато уж госпожа Тавернье рассказала ему всю свою жизнь без утайки. Почти без утайки. Разумеется, она немного приукрашивала, надо все на свете подавать умело. Впрочем, господин Пьер уже знал ее жизнь досконально, ведь госпожа Таверния столько лет ежедневно ему рассказывала о ней. Сам он ограничивался общими местами, но вот странная история, у него это получалось иначе, чем у других людей. Например, выразит какой-нибудь клиент свое мнение, я лично люблю брюнеток, или сообщит, дети страшная буза, всю твою жизнь переворачивают. Всегда это говорится так, между прочим, иной раз для того, чтобы что-нибудь сказать, поддержать разговор, вроде как из вежливости. А ведь у господина в сюртуке странное дело, каждое слово будто из души вырывается, как отзвук большого личного опыта или хорошо известного факта. И хотя случается иной раз полюбопытствовать, спросить у клиента как и что, его никто не решался расспрашивать, боясь коснуться чего-нибудь заветного для него и тяжелого. Всегда надо было подождать, пока он сам скажет, иной раз заденут его за живое, какие-нибудь и собеседницы и тогда. Нет, не думайте, долгих речей он никогда не вел, но потом госпожи Тавернге всегда вспоминались его слова. Однако в воспоминаниях. Терялось то выражение, с которым он их произносил, его интонации, и оставалось что-то очень уж простое, как будто все значительное только приснилось ей. В глубине души хозяйка ласточек очень хотела получше узнать господина Пьера. Она охотно угостила бы его камьячком, да не смела предложить. В ласточках были и другие завсегдатые. Тоже образованные, приличные, господа, люди уже в годах. Но это было совсем не то. Их частые посещения объяснялись очень просто. Вполне понятно было, зачем они приходили. Относительно же господина Пьера об этом не стоило и говорить. И потом у него сквозила во всем такая благородная грусть, Дору Тавернье долго мучил один вопрос. Все он вертелся у нее на языке. Около 4 часов дня она обязательно обдумывала, как его задать, подбирала слова. Конечно, не так-то уж хитро было спросить об этом, но она все не решалась. Послушайте, масье Пьер, как же это у вас началось? Или сказать ему, как же это у вас появилась привычка заходить сюда? Или же прежде чем стать? «Нашим постоянным гостем вы посещали э, другое заведение?» Она хорошо знала, что нет, не посещал, он сам ей это сказал, но, может быть, такой вопрос послужил бы толчком, и полились бы признания относительно всего, что смущало госпожу Тавернье. «Разве вначале ей не приходила мысль, что он приходит в ласточки ради нее?» Но через три 4 года в таком предположении уже не могло быть ни на грош вероятности. С господином Пьером нужно было только набраться терпения. В один прекрасный день он сам заговорил о том, что так интересовало Дору Тавернье. По какому поводу заговорил, это не имеет значения. «Знаете, мадам Тавернье, меня иной раз самого удивляет, что я так привык бывать у вас. «Право удивляют, И не думайте, пожалуйста, что я лицемерю. В таком месте не к чему лицемерить. Но что поделаешь?» «Удивляюсь. И потому удивляюсь, что прежде я хорошо себя знал. Заметьте, ежедневное посещение таких мест не требует особых объяснений. А между тем нет. Есть тут что-то странное. Не для вас, разумеется, но для меня». Госпожа Тавернье... Хотелось сказать, что нет, она тоже находит это странным. Но она не решилась. И пока что на сём остановились. Но через некоторое время, как это нередко у него бывало, он возобновил разговор с того самого места, на котором прервал его. Я иногда спрашиваю себя, что подумал бы обо мне тот молодой человек, каким я был когда-то. Да, что бы он подумал, увидев меня здесь. Вопрос глупейший, мадам Таверниен, но представьте, меня он беспокоит. Молодые люди не могут понять некоторых вещей. Видите ли, пока не почувствуешь, что порыв, который толкнул тебя на тот или иной путь, завел тебя в безвыходный тупик. Он задумался, потом поднял палец с длинной глубокой вмятиной вместо ногтя и воскликнул с некоторой напыщенностью. Grande Морталис Эви Спатиум. Жизнь смертного продолжительна» Латинской. Лишь через несколько месяцев он сказал об этом нечто более определенное и ясное.